Глава первая. Вначале был снег. Где-то в северных лесах Авалора. То ли Гаргарон ошибся в расчётах, то ли перемещение между мирами так и должно было сопровождаться прыжками и падениями, но Вика опять неловко вывалилась из портала. И на сей раз Мингир её не поймал. Лучник барахтался рядом с ней, в сыпучем снегу отплёвываясь, чертыхаясь, и на чём свет стоит к линии ректора Облачной Академии. и все крылатое племя в его лице. Тяжелым кулем из портала упала Лира, придавив с собой уже почти поднявшегося Менгира, и пара полукровок, обнявшись, снова покатилась по сугробам. Удачнее всех, к удивлению Ви, из портала выпрыгнул Кириан. Вероятно, Грагорон предупредил любимчика о точном местоположении точки перехода, и эльф оказался готов к неожиданностям противоположной стороны. Он ловко приземлился на ноги, чуть свысока осмотрел копошащихся в снегу спутников и, остановив свой взгляд на Ви, протянул ей руку. «Давай помогу». Девушка нахмурилась и на силе упрямства рывком встала на колени. Воткнула рядом с собой посох и, схватившись за него обеими руками, тяжело повисла на импровизированной опоре. Пробурчала недовольно. «Сама справлюсь». «Какая же ты Ви? Он же помочь тебе хочет!» Лира проворчала, отряхивая рукавицы от снега. Менгир поставил подругу на ноги и теперь осторожно поднимался сам, стараясь не провалиться в ненадёжный сугроб. Вика, перебирая руками под ревку посоха, встала на ноги. Она была легче лучника и потому не проваливалась в снег. «Какая? Ну, какая?» С вызовом Ви уперла левую руку в бок, отставив правую с посохом в сторону, и с прищуром посмотрела на подругу. Настроение у неё было паршивее некуда, и она готова была вспыхнуть от малейшей искры. Какая? Какая? Да никакая. Видя её боевой настрой, Лира поспешила заметить разгорающуюся ссору. "Нет у меня доверия к чистокровным эльфам, особенно после того, как я застукала Лэса Лиделя в кабинете ректора". Вис сверкнула глазами на эльфа и поспешила отвернуться, чтобы он не успел заметить, что это блестели слёзы. Слёзы обиды на себя, на дракона, который опять её бросил, предпочтя общество своего короля или даже, как знать, некогда любимой им королевы. Обида на друзей, которым она так опрометчиво дала обещание помочь, на эльфа, который просто был эльфом, а к представителям этого народа ви теперь испытывала откровенную неприязнь. К тому было немало причин. И не в меру любви обильная Хинна, которая имела наглость строить глазки обоим мужчинам, которым Ви была равнодушна, и Лослидэль, которого девушка застукала за наглым обыском вещей Горгорона. И слишком острая на язык Кайса, от которой Виа услышала ни одной обидной колкости в свой адрес, да и общее пренебрежительно высокомерное отношение старшего народа ко всем прочим расам не способствовало возникновению симпатии. Лира однако не разделяла её неприязни. Она по-детски шмыгнула носом и покосилась на Кириан. "Кириан хороший. Он ведь даже помочь мне согласился". Эльф не смело улыбнулся лириной поддержке, но слова Вит тут же стёрли улыбку с его лица. "Да, и причина такой самоотверженности вдвойне вызывает у меня подозрение". Вика процедила это сквозь зубы и осторожно, ступая по сыпучему снегу, подошла к Мингиру, явно давая понять, что больше говорить на эту тему не собирается, по крайней мере, пока. У них сейчас были более важные задачи. Например, понять, куда их закинул портал Горгорона. И решить, куда им теперь идти, чтобы не замёрзнуть насмерть в заснеженном лесу. Вика огляделась. Вокруг было очень красиво. То место, куда их привела облачная дверь, больше всего походило на иллюстрацию из красочной книги сказок, какой-нибудь волшебной зимней истории. Белые сугробы укрывали спящую крепким сном землю толстым, обманчиво плотным покрывалом. По зимнему голые деревья стояли в серебристом мании, белые и блестящие, похожие на сахарные трости. На фоне серо-серебристых обнажённых стволов выделялись тёмно-зелёные еловые пирамидки, также укрытые снежной одеждой. На хвойных лапах лежали маленькие пушистые кучки снега, словно сливочный крем на торте. В лесу царила звонкая тишина, едва нарушаемая треском промороженных веток и шорохом обсыпающегося с еловых лап снега. Но только ни в одной сказке не описывается трескучий мороз. нагло хватающий путешественников за щёки и за нос, пробирающийся даже под тёплую одежду. Не рассказывается про рыхлые сугробы, в которые проваливаешься при каждом шаге. И если Лиру и Ви снег ещё худо-бедно держал, то Кириону, и в особенности Менгиру, приходилось тяжело. Лучник был силён и за счёт своей силы справлялся с сопротивлением сыпучего снега, а вот эльфу силы недоставало. Он старался ступать возможно аккуратнее, чтобы не потревожить непрочную поверхность сугробов, но всё равно время от времени проваливался в них почти по колено. Кроме того, Вика поняла, что здорово проголодалась. Переходы через порталы, нервные переживания и мороз способствовали пробуждению аппетита. Девушка плотнее запахнулась в плащ, который ей подарила сестрёнка Мингера. Натянула подбитый мехом капюшон до самого носа, но ей всё равно было зябко. Нужно было двигаться, чтобы не замёрзнуть. Кто-нибудь знает, куда нам идти? Справедливо полагая Мингира самым опытным путешественником из всех, Вика обратилась к нему. Его величество рассказал вам, где искать отца Лира. Насколько я могу судить, он был не очень многословен. Мингир проворчал и вытащил из запазухи свёрнутой трубочкой листок бумаги. Вот что он накидал наспех перед уходом. Сказал, что Кериан разберётся. Стрелок кивнул Эльфо и простодушно передал ему в руки запися, оставленные королём драконов. Кириан развернул бумагу и принялся изучать её. Вика нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, чувствуя, как замерзают пальчики на ногах. Пробубнила недовольно. Здесь так холодно. Вообще я на такое не рассчитывала. А она что ты рассчитывала, когда вызывалась нам помогать? У Лиры тоже портилось настроение от холода и от Викиного ворчания. на лёгкую прогулку верхом на драконе. Так и летела бы вместе со своим драконом. Подле него всегда тепло. Вий едва не задохнулась от негодования при упоминании Антароса. И это спасло её от самых первых обидных слов, которые она хотела сказать ведьмочке. Мне показалось, что ты была очень рада моей помощи, Вика прошептала на подругу. И неизвестно, куда завела бы их в этот раз словесная перепалка, но Мингир остановил спор щит. Тихо, вы балаболки. Сейчас разберёмся, куда идти. Мы в лесу, а это сильно упрощает задачу. Чем же, позволь спросить?» Вика насупилась и спрятала зябшие руки под плащ. Посох мешался, и она оставила его подле себя, воткнутым в снег. «Тем, что я вырос в лесу», — Мингир искренне улыбнулся. «Лес мой дом, и неважно, покрыт он листьями или снегом. И дорогу отыщем, и замёрзнуть я вам не дам». Потерпение много, да и сориентироваться. Престыженная Вика замолчала. И чтобы не мёрзнуть, принялась мелкими шагами мерить полянку, на которой они оказались. Академию они покинули в середине дня, и в мире Авалора сейчас уже смеркалось. На леса опускались голубые зимние сумерки, морозные и неуютные. Вика поёжилась. Вероятнее всего, ночевать им придётся под открытым небом. И от этой перспективы ей стало ещё холоднее. Горячего дракона рядом больше не было. При воспоминании об Антарасе Ви только скрипнула зубами и прогнала несвоевременные эмоции. Она приняла решение, хоть это было и непросто. И теперь она здесь, посреди замёрзшего леса, вместе со своими друзьями, а не под боком у дракона, как выразилась Лира. Девушка помотала головой. Не время предаваться воспоминаниям и унынию. Думать нужно только о том, что есть сейчас. и решать только насущные проблемы. О про Антроса она больше думать не будет. По крайней мере, постарается не думать. Где-то в стороне хрустнула ветка, и Вика вздрогнула, выгляделась в темнеещую чащу. Несмотря на зимнее время лес не был редким и плохо просматривался. В нём росло много разлапистых елей, припорошённых снегом. И теперь все они казались сказочными чудищами, что замерли в последнем нетерпеливом ожидании. И вот вот и живут и набросятся на жертву. Века поёжилась от своих пугающих фантазий и поспешила вернуться к спутникам. Вытащила посох из сугроба, решив больше ни за что не выпускать его из рук. Даже если у неё не получится колдовать с его помощью, в крайнем случае его всегда можно использовать в качестве крепкой палки и дать обидчику по зубам. Эй, Ви, иди сюда. Мингер подозвал девушку, и она охотно приблизилась к нему. Рядом с лучником было гораздо спокойнее. Всё-таки он был воином, к тому же знал лес. У нас плохие новости. Насколько плохие? Вина хмурилась, взглянув на наброски Алузара, но ничего в них не поняла. Скривилась ещё сильнее, глядя, как Мингир крепко обнимает озябшую лиру. Пожалуй, она и сама бы не отказалась сейчас от таких же горячих объятий. Однако ждать их было не откуда. Вис сжала зубы и повернулась к Кириану. всем своим видом демонстрируя внимание. Эльф поспешил объяснить. Судя по отметке о Лузаре, отец Лиры сейчас в Авроре. Это далеко? Викина приглясь, чувствую подвох. Это на севере. Кирен улыбнулся, но видя недовольное выражение Викина лица, посерьёзнил. Чтобы найти его следы, нам придётся идти на север, в королевство ледяных эльфов и уже оттуда продолжать поиски. Что если король драконов ошибся? Вихмурило брови, чувствуя всю тяжесть предстоящей задачи. Или даже обманул Лиру? Не думаю, Кирен покачал головой. Какой ему в том резон? А если ты нас сейчас обманываешь? Девушка подозрительно прищурилась на эльфа. Мне кто ведь, кроме тебя, не понимает этих записей, верно Мингер. Она бросила быстрый взгляд на стрелка. Какой мне в том резон? Кирен недоуменно захлопнул ресницами. «А какой тебе резон помогать Лире?» На миг повисла тишина. «Ну, хватит уже». Лучник не выдержал. «Вечно тебе, Виктория, с кем-то спорить надо. Вздорная ты всё-таки девчонка». Вика обиженно засопела, но сочла за благо промолчать. «Точно-точно», — ведьмочка лукава покосилась на подругу. Тут же спохватилась и испуганно взглянула на эльфа. «А вдруг отец уйдёт из Аврора, пока мы будем идти ему навстречу?» Всё возможно, тот развел руками. Будем надеяться, что он окажется достаточно любезен и дождётся нас там. Мингир по своему обыкновению нахмурился. "Жаль, нельзя связаться с этим вашим аврором, или можно?" он покосился на Кириана. "Из-за снежной чащи точно нет". Эльф снисходительно улыбнулся. "Но если выйдем в город или хотя бы к крупному поселению, можно попытаться". Лучник Кивноу. Хорошо, направление выяснили. А теперь первоочередная задача устроить ночлег. Так что все за мной. Не ныть, не теряться, друг с другом не ругаться. Мингир показательно сердито сверкнул глазами на Вику и решительно двинулся в чащу леса. Побережье на западе Истраса, у стен крепости Таирлет. Три дракона достигли бастионов Таэр-Лет, когда уставшее солнце медленно склонялось к закату, окрашивая прибрежные скалы и пену прибоя в ярко-алый цвет. В цвет драконии крови. В городе, раскинувшемся у стен замка, царила звонкая тишина. Алузар широким кругом облетел свою цитадель и, спланировав на самую высокую из прибрежных скал, сложил крылья и замер, точно прислушиваясь. Лучи закатного светила били ему в спину. окутывая чёрного дракона кровавым ореолом. Что-то не так, отец. Антрас безошибочно считал замешательство короля. Здесь слишком тихо. Ответ был по обыкновению короток. Антара спустился сзади старшего дракона и принял вид человека. Рядом с ним сложило крылья Тиан. Однако королева не торопилась менять облика. Почему мы не полетели навстречу войскам Мендеса? У нас преимущество Нужно атаковать с воздуха, пока они на марше. Зачем ты ждёшь, когда они окружат наши стены? Малочи дракон нахмурился. Во времена ушедшей юности Антарас смотрел на Алу за открытым, доверчивым взглядом, ловя каждое его слово, каждую мысль, подстраиваясь под любые веяния и переменчивое настроение наставника. Сейчас бывший ученик прятал взгляд за ресницами, не желая открываться перед королём, и смотрел со смесью сомнения и упрёка. Я не жду их. Мысль об образ короля принёс усмешку. Я хочу забрать из цитадели кое-что важное до появления неприятеля. Исход битвы непредсказуем. Младший дракон открыл было рот для очередного вопроса, но Алузар не дал ему сказать. Поторопимся. Не нравится мне эта тишина. Расправил крылья и легкословно невесомая птаха, а не громадный дракон, Алузар спланировал в сторону небесной башни. Яна качнула головой, предлагая брату забраться к себе на спину, чтобы не тратить время на смену облика. Антра вздохнул, но предложение принял, легко забравшись на спину драконе. Тайерлет, как и прежде, окружала плотная магическая аура. И сейчас, когда хозяин вернулся в свои стены, эта колдовская завеса вибрировала и стонала, вбирая в себя его силу, напитываясь ею. Антра внутренне усмехнулся. Алузар мог сколько угодно критиковать облачную завесу Гора, но его собственная магическая защита была весьма на неё похожа. Вероятнее всего, Горгарон при создании своего Морока сам того не замечая подражал творению приёмного отца, такому, каким запомнил его из своего детства. При случае стоит указать Алузару на это сходство, чтобы лишний раз сбить спесь с заносчивого короля. Драконы приземлились на одну из нижних террас. и все трое приняли человеческий облик. На встречу королю тут же кинулись его командиры, salutoy на ходу, но Чёрный дракон жестом остановил их. Останься здесь, Тим». Алузар бросил Тяне через плечо. Королева коротко кивнула ей, и свита без слов по ней в приказ короля окружила её. Ты за мной, приказал Узара, как и прежде были жёсткими и короткими. И как и прежде, Антара не мог их ослушаться или не хотел. Мужчины шли внутрь замка Педлай по переходам, всё больше углубляясь в сердце его древних стен. И магическая пелена вокруг них уплотнилась всё больше. Младший дракон поморщился, чувствуя, как бдительная охранная магия неприятно щиплет кожу на лице и на открытых частях рук. Но ещё неприятнее было прикосновение к магическому потоку, требовательное, жгучее, бестыжее. Чувствуя его, Отор и Педосаду Алузар пояснил: "Смертному не пройти здесь". Даже не всякий дракон сможет. Мой барьер убьёт его, растворит в себе и плоть, и магию. Так что не вздумай приводить сюда свою девушку». Король сверкнул на приёмыше чёрными глазами. Антрас скрипнул зубами. «Куда мы идём?» «Уже пришли». Король тряхнул гривой чёрных волос и приложил руку к ничем не примечательному камню на стене. Кусок стены отозвался магическим звоном, и Антрас вздрогнул. Он до последнего не чувствовал, что там был тайник. С досадой сжал зубы. Как он ни старался, но превзойти короля было ему не под силу. Даже попросту сравняться с ним он так и не смог. Чёрный огонь был самим воплощением негасимого пламени. Глупо было даже пытаться встать с ним вровень. В юности этот факт вызывал у Антросова восхищение, потом ревность и досаду, а после обречённое смирение. Словно прочитав мысли приём Машалу зар по мрачнел. Но ничего не сказал и молча шагнул внутрь стены. Антара последовал за ним, и камень тут же встал на своё место. Дракуна оказались в небольшой комнатки, заставленной книжными шкафами. Здесь хранятся мои, наши самые ценные сокровища. Король с теплотой оглядел стеллажи, провёл рукой по пыльным корешкам стоявших на них книг. Книге В вопросе антраса было недоумение. Я думал, в нашей семье любитель книг — это гор. Знания. Чёрный дракон с усмешкой покосился на приёмыша. Здесь собраны самые ценные знания. И самые опасные. Взгляд его стал жёстким. Что бы ни случилось, эти книги не должны попасть в неправильные руки. Поэтому, если я больше не смогу их защищать, Антрос открыл было рот, чтобы возразить, но Алузар жестом заставил его замолчать и продолжил. Если я больше не смогу их защищать, их нужно будет уничтожить. Все, кроме одной. Её необходимо уберечь любой ценой. Король вытащил из дальнего ряда кник мрачный фолиант в чёрном кожаном переплёте. Знакомая книжка. Антрос молча кивнул. Книга судьбы в переплёте из чёрной драконьей кожи. Король злобно ухмыльнулся,скривившись точно от боли. Вся эта история крутится вокруг моей смерти. Боишь, что в конце мне всё-таки придётся умереть. И снова Антрос попытался его заразить, но король не дал ему такой возможности. Молчи, говорить буду я. Ты заберёшь книгу из цитадели и унесёшь возможно дальше. туда, где никому не придёт в голову её искать. Я думал, что буду сражаться с тобой плечом к плечу. Антарос всё-таки удалось вставить слово. Он насупился, чувствуя, что его надежды в очередной раз были обмануты. Ты так хочешь подраться? Чёрный дракон фыркнул. Мельчишка. Антарос скрипнул зубами, а король в виде его досады улыбнулся. Если ты так жаждешь доказать мне свою преданность, что исполнение приказа — лучший способ. И протянул чёрную книгу Антрасу. «Мне же нельзя доверять ценных вещей». Младший дракон горько усмехнулся, глядя на фолиант. Король открыл рот, чтобы ответить, но не нашёлся и промолчал. Чуть помедлив, младший дракон кивнул и забрал у него книгу. «Я выполню приказ, Ваше Величество». Чуть склонил голову, И хотел уже развернуться, чтобы уйти. Погоди. Голос Лузара прозвучал чуть мягче, чем обычно. И Антар замер, настороженно косясь на наставника через плечо. Король вздохнул. Я никогда не умел правильно с тобой разговаривать и находить нужные слова. Он покачал головой в такт своим мыслям, скинул глаза на собеседника. Они больше не были чёрными, налившись мутной болотной зеленью. Это не приказ, Антарс. Это просьба о помощи. Ты просишь о помощи. Антрас искренне удивился. Меня. Кого же мне ещё просить о ней, как не тебя? Пришёл учерёд короля удивляться. Ты мой старший сын, мой наследник. Давно ли я им стал? Младший дракон сказал жёстко, подражая манере разговора приёмного отца. Мне не нужна твоя корона. Мне «Нужен наследник». Алузар проговорил, понимая, что это опять были не те слова, но не придумав других. «Но я не хочу быть королём». Антрас повысил голос, но тут же осёкся. Добавил уже чуть тише. «Больше не хочу». Сделал глубокий вдох и проговорил нарочито спокойно. «Где вы прикажете мне спрятать книгу, ваше величество?» Антрас смотрел поверх плеча короля, поэтому не увидел выражения его глаз. Впрочем, Алузар быстро взял себя в руки. Реши сам, спрячь её там, где никто не будет искать.